Глава седьмая «А она что здесь делает?» Волк обличающе ткнул в Илму пальцем. «Или ты думаешь, что стал одним из нас и можешь таскать сюда своих девок? Какие-то проблемы, щеночек!» Рыжая с наглой усмешкой согнала Талая с кресла и плюхнулась в него сама, закинув ногу на ногу. «Можешь попробовать меня отсюда выгнать, только боюсь, результат тебе не понравится». «Хватит!» — Тим поморщился. «Илма, уймись! Мы сюда не сраться пришли, а по делу!» «Волк, с тобой Алиса говорила насчет меня?» «С чего ты взял, что нужен нам?» Парень попытался изобразить презрение, но после общения с Бжастовским Тимофей видел, что получается у него сильно так себе. «У нас и так все отлично!» Судя по тому, что с прошлого раза ничего не изменилось, это не так. Тим скрестил руки на груди, привалившись к стене. «Вас не стало больше, вы не стали сильней, значит, у банды зверей по-прежнему проблемы». «На время турнира объявляется перемирие, а после мы наберем людей», — вздернул подбородок Владислав. «Так что можете валить, откуда пришли». «Согласно теории больших чисел, чем больше участников, тем выше шанс, что членам банды удастся пройти выше в турнирной сетке», — не двинулся с места Тим. «А этому я нужен вам». «Причем больше, чем вы мне. В крайнем случае я могу пойти как одиночка. Не думаю, что мне откажут». «Так чего не идешь?» — окрысился волк. «Вали!» «Влад, подожди, не психуй!» — тронула его за рукав змея и закашлялась. «Подумай сам, ведь если нам не удастся набрать пополнение, нас раздавят. Те же гончие улиц только и ждут окончания турнира, чтобы напасть. А их куда больше, чем нас». Мы не можем отказываться от помощи. Кстати, о помощи. Тим вынул из внутреннего кармана бутылочку темного стекла и протянул ее больной девушке. Держи, это зелье и лечение болезни. Должно помочь. Спасибо, но не нужно. Змея благоразумно не собиралась принимать подозрительные жидкости, подаренные почти незнакомым человеком. Я в порядке. Как хочешь, Тимофей пожал плечами и поставил пузырек на стол. — Итак, волк, решай, да или нет. — Брат, мы же договаривались, — подала голос лиса, до этого молчащая и с подозрением разглядывающая Илму. — Тим нам реально нужен. Я не хочу ни разбегаться, ни идти под гончих но сука нас не оставит в покое. Она же бешеная, вспомни. А с тех пор, как вы расстались, хватит, — оборвал сестру волк. — Я... Да чего вы его уговариваете, — презрительно хмыкнула Якунич. Ярл должен все решать сам, но при этом понимать, что будет лучше для его людей. Если ему мешает гордыня, долго ярлом он не пробудет, и нет позора в том, чтобы уйти от такого к более прозорливому вождю. «Что ты несешь?» — набычился волк, сжав кулаки. «Что ты вообще можешь об этом знать?» «Побольше тебя!» — Илма с усмешкой потеребила цепочку с кулоном, изображающим герб ее рода. Возьми уже яйца в кулак и признай, вы в жопе. По твоей вине, ты оказался хреновым командиром, но есть шанс все исправить. Для этого нужно выступить одной командой. И не чураться помощи, когда ее предлагают от чистого сердца. Понятное дело, нам тоже выгодно, чтобы Тим выступил на турнире, но это нормально. Взаимная выгода — это основа отношений. Ты мне, я тебе. Даже в кланах так. Младшие роды платят верностью, старшие поддержкой. Альтруисты в нашем мире не выживают». «И зачем это вам?» Владислав сумел взять себя в руки и, наконец, начал задавать правильные вопросы. «Он сам сказал, что может выйти в одиночку». «Новичок, который никогда раньше не показывался на улицах, однозначно привлечет внимание». Тим уже обсуждал этот момент с девушками, и они сошлись во мнении, что лучше будет не высовываться. «А вот новобранец банды не слишком». «Мало ли, как вы его завербовали. Главное, что он уже будет не сам по себе, а значит, не чужак». «То есть ты за нас выступаешь, а мы тебя прикрываем, так?» — скривился волк, но уже не спешил гнать незваных гостей. «Ну, допустим. Но лиса говорила, что у тебя проблемы с рангом». «Уже нет. Официального подтверждения еще нет, но...» Тим выудил из подворотника Гайтан с молотом Тора. «Думаю, этого хватит». «Прикалываешься?» — вскинулся Влад, но его тут же осадила змея, подскочившая к Тиму, чтобы получше разглядеть украшение. «Свет, ты чего?» «Это может сработать». «Нет, точно сработает». Девушка задумчиво вернулась на свое место и вдруг, переведя взгляд на стол, где все так же стояла бутылка с лекарством, схватила ее и резко взглянула на Тима. «Это то, что я думаю?» Я не знаю, что именно ты думаешь, парень наиграно безразлично пожал плечами. Но это лечебное зелье. Спасибо. Змея подошалевшими взглядами друзей открыла флакон и одним махом осушила его. Странный вкус, полынь, мята, корица. Типа того, Тим специально зашел сегодня домой переодеться и сварить зелье, но не собирался говорить об этом. «Пусть девчонка считает, что его сделала миста, ведь, судя по всему, она была в курсе, что означает молот Тора на его шее. Главное, что должно помочь, остальное неважно». «Как скажешь», — послушно кивнула Светлана и повернулась к своему парню. «Влад, пожалуйста, Тимофей не будет лишним, я тебе гарантирую». «Погоди, это что, знак Хирда Одина?» Как оказалось, не одна она была такой глазастой и осведомленной. Сокол в стола им подскочили почти одновременно. «Серьезно? Тебя взяли в Хирд?» «Только доступ дали на территорию», — покачал головой Тим, пряча украшение под одежду. «До Хирдмана мне как до Нихона раком. Там такие монстры разделали меня под орех». «Хеминг хоть и имеет ранг воина, но максимально близок к ветерану. К тому же родной внук главы рода Хаген», — подала голос Илма. Он его с рождения тренирует, и ты сумел зацепить этого уродца. Так что не прибедняйся, ты был чертовски хорош. — А ты что, это лично видела? — влезла Лиса с непонятной ревностью в голосе. — Хочешь сказать, тебя пустили на территорию рода Хаген? — Ну, вообще-то, Свер — мой двоюродный дед. Я четвертая наследница рода Якунич. Рыжая не стала уточнять, что родство там совсем не близкое, но, тем не менее, формально она была права поэтому победно улыбнулась зеленоволосой и, видя, как все напряглись, махнула рукой. «Расслабьтесь. Я, конечно, та еще стерва, но с Нобкой никогда не была. Росла вместе с детьми слуг и учусь в обычной школе. Вон с ним в одном классе. А с Анастасией ты уже знакома, так что давайте без всего этого». «Могла бы вообще не ходить со мной», вздохнул Тим, поворачиваясь к волку. «Ну что, мы договорились?» «Ладно» хлопнул рукой по подлокотнику тот. «Ты с нами? Доволен? Собирайтесь!» «Куда?» — удивился Талай, уже подпрыгнувший от радости с воздетыми кулаками. «Турнир ведь только завтра начинается!» «Хочу посмотреть, настолько ли ты хорош, как все говорят!» Волк уставился в глаза Тимофею. «Или засал!» «Пошли!» — Тим пожал плечами. «Раз уж я здесь, можно и размяться!» «Но разве не глупо перед соревнованиями лупить друг друга? А если будет травма?» «Значит, бей так, чтобы не было», — отрезал главарь, но смягчился. «Поэтому драться будем не здесь, а пойдем в зал. Там можно защитную экипировку арендовать недорого. Мы часто там тренируемся». «Тогда идем», — Илма тоже подскочила на ноги. «Хочу посмотреть на вас в деле. Может, совет какой дам? Я все-таки уже в ранге воина». Так что кое-что с мыслью в драках. Можно было и не выпендриваться. Лиса бурчала вроде бы себе под нос, но все ее прекрасно слышали. Понятное дело, если с детства заниматься с лучшими наставниками, кормить лучшими добавками и обеспечивать максимальный комфорт, кто угодно в шестнадцать воином станет. Ты забыла про великолепную наследственность и линию предков, идущую от соратников Рюрика. Рыжая не думала смущаться, подхватив Тима под руку. Идем, дорогой, я тоже хочу посмотреть, как ты дерешься. Сучка!» А вот сейчас то, что сказала Алиса, было вообще не слышно, потому что оскорбление аристократки чревато неприятностями. Но Тимофей догадался из контекста. Правда, не понял, к чему это относилось, к тому, что Якунич и не думала стесняться своего происхождения, или к тому, что она повисла на руке парня, прижимаясь к плечу грудью. С последним Тим и сам был согласен, Верхние достоинства у Рыжи были выдающимися, а стояк перед дракой парню был совсем не нужен. Как и предполагал Тим, идти оказалось недалеко. Зал, спрятавшийся в подвале, был совсем небольшим. Ринг, несколько мешков на подвесах, гантели, гири — чисто для своих. Парень не удивился бы, если бы у владельцев не было лицензии на наставническую деятельность. Но чаще всего хозяева таких залов, особенно в бедных районах, имевшихся во множестве, и не занимались этим. Да, могли что-то посоветовать, поправить, но редко имели высокие ранги. Зато обычно обладали обширным опытом, который не стеснялись передавать молодежи. Вот и сейчас, глядя на старика лет 50, чем-то неуловимо напоминающего тренера из фитнес-центра, Тим тайком поражался результатом оценки. Навык однозначно определил дядю Мишу, как его все называли, Воинам, но рейтинг опасности дал в десятку, выше всех воинов, которых парень видел до сих пор. Это говорило лишь об одном. Старик в свое время хлебнул лиха и теперь вышел на пенсию, зарабатывая себе на жизнь таким образом. Влад Света! Привет, ребята! Разувайтесь, проходите! Радушно поприветствовал дядя Миша ввалившуюся компанию, но увидев Илму, мгновенно опознал аристократку. И, изменившись в лице, низко поклонился. «Добрый вечер, госпожа. Рад приветствовать вас в моем скромном зале. Давайте без чинов», — благодушно махнула рукой Якунич, и так же, как и все, разулась, прежде чем шагнуть на ковер. «А у вас тут, миленько, минимализм, ничего лишнего. Сюда ходят ребята с улицы», — ничуть не обиделся дядя Миша. «Им много и не надо, но основные снаряды и защита у нас имеются». «Мы хотели бы размяться перед турниром». Волку надоело, что его затирают, и он нагло влез в разговор. «Дашь экипировку?» «Без проблем». Старик махнул рукой, и один из парней, занимающийся угруши точнее, греющий уши и глазеющий на неожиданную гостью, метнулся к шкафчикам и приволок перчатки, бинты и шлемы. «Нагрудник надо?» «Нет, мы аккуратно». Талай первым схватился за бинты, но потом посмотрел на Тима. «Ничего, если я начну?» «Да мне без разницы!» Тимофей кивнул, принялся снимать верхнюю одежду и повернулся к Илме. «Поможешь с бинтами? Я никогда ими не пользовался!» «Ну да, ты же у нас суровый варяг!» — хмыкнула Тано, взялась за экипировку. «Только шестопер, только хардкор!» «Ну почему, я еще и голыми руками могу морду набить!» И это было правдой. Тим частенько дрался с буратиной, не используя цестусы или иную защиту, чтобы набить кулаки. Это давало свои плоды. За какую-то неделю руки у парня стали крепче и прочнее, хотя внешне на нем это практически никак не отразилось. Я вообще полон талантов. Это я уже заметила, хмыкнула Илма, наматывая бинты под недовольным взглядом Лесы. Пальцы, растопырь! Я думала, за аристократов все делают слуги. Голос Алисы так и сочился ядом. Кому рассказать, не поверят. Значит, держи язык за зубами, Якунича башглазили на волосую взглядом. И нет, задницу мы вытираем сами. Тебя хоть раз засунуть на мое место, посмотрю, как бы ты взвыла. Ну да, конечно, ехидно хмыкнула та, поменять трущобы на дворец. Такие страдания. «С трех лет подъем в шесть утра, с двенадцати в пять, пробежка десять километров для разминки, зарядка, утренняя медитация, первая тренировка, только после этого завтрак». Невозмутимо принялась перечислять рыжая. «Школа, дополнительные занятия почти столько же по времени, вторая тренировка, ужин, домашнее задание, домашка от дополнительных, третья тренировка, ужин, вечерняя медитация». И только после этого можно идти спать. Действительно ужас. Леса все никак не унималась. Кормят, поют, одевают, обувают в лучшее, еще и учат. Как так можно жить? А ты попробуй, ничуть не обиделась Якунич. Только не на отвали, а выкладываясь по полной. Если бежишь, то так, чтобы свой рекорд побить. Занимаешься с полной отдачей, потому что иначе может и прилететь. «Линейкой по пальцам?» Тим припомнил, что говорили девушки. жестко. «Линейка — это самое безобидное, можно сказать», — хмыкнула Илма. «Ночь голыми коленками на гречке для тренировки усидчивости или собственноручно сломать любимую вещь, которая мешает заниматься. Вариантов масса». «Да не может быть, чтобы наследницу рода, били! Возмущенно фыркнула Алиса и удивилась, когда на нее скептически покосились все присутствующие, включая незнакомых парней, продолжавших заниматься в дальнем углу. «Чего? Я что, не права?» «Ты реалити-шоу «Принцессы» не смотрела, что ли?» Змея привела неожиданный для Тима аргумент. «Там даже вторая наследница Шуйских рассказывала, что ее пароли за шалости». «И что?» Лиса почему-то на это отреагировала агрессивно. «Меня тоже отчим лупил почем зря, но совершенно бесплатно. Так что не надо мне тут лечить за тяжелую жизнь аристократок. Вы даже не нюхали, что такое, когда по-настоящему тяжко. Знаешь, в чем между нами разница? Не в деньгах и даже не в происхождении. Несмотря на то, что Алиса уже откровенно хамила, Якунич по-прежнему была спокойна». В том, что, в отличие от тебя, я не делаю из своих страданий культа. Да, тебе пришлось нелегко. Пожалеть тебя? Давай. Дам тебе денег, хватит закончить институт, выйти замуж. Станешь бухгалтером или домохозяйкой. Может быть, муж тебя и пальцем не тронет, будет всю жизнь на руках носить. Но это будет твой потолок. Потому что тебе проще жалеть себя бедную и несчастную. А я знаю, за что мучилась. Чтобы стать сильнее, получить больше возможностей. «Давай замнем эту тему», — влез в разговор Тим, которому в процессе закончили бинтовать руки и надели перчатки и шлем. Тем более уверен, что Алиса прекрасно знает, как конвертировать боль в силу. Вы же с волком из-за проблем с очимом начали заниматься. Значит, теперь надо просто не останавливаться. Выйти на максимальный уровень, а там уже можно и замуж, и домохозяйкой. «Главное — достичь уровня, на котором не будешь жалеть, что остановился». «Вы драться будете или трепаться сюда пришли?» — не выдержал, наконец, волк. «Умные все стали. Плюнуть некуда. Давайте на ринг». «Покажи им», — хлопнула Тима по шлему Илма и отошла, давая дорогу. «Надери им задницы». Первым противником Тимофея стал Талай. Тим уже видел его стиль с мощными ударами ногами по разным уровням, неожиданными подсечками, вертушками и даже прыжками. Выглядело это мощно, да и в бою оказалось весьма эффективно. Как минимум, своего противника из тыквоголовых Талай запинал в хлам, но сейчас нашла коса на камень. Тим оказался той самой неприступной крепостью, с которой длинноногий заяц никак не смог совладать. На самом деле рецепт был предельно прост. Ускоренные рефлексы и ближний бой. Тим просто успевал среагировать на любой выпад противника и пусть не всегда отвечал правильно, но довольно быстро нащупал верную стратегию. Идти на сближение, пользуясь своим преимуществом в сверхблизком бою. Талай пытался рвать дистанцию, маневрировать, но все разбивалось о скорости реакции Тима, так что не прошло и пяти минут, как Заяц сдался. Вторым вышел Летяга. Самый молодой боец тренировался в школе Финиста и был там на хорошем счету. Но опыта ему не хватало, поэтому их бой с Тимом закончился еще быстрее. Тимофей просто подловил соперника, ухватив за ногу, и свалил на пол. Принялся мутузить в партере. Летяге пришлось сдаться. Впрочем, он особо не переживал. На турнир его не пустили, но в качестве разминки годилась и эта схватка. Наиболее зрелищным вышел поединок с кабаном. Перед этим Тим отдохнул, наблюдая за схваткой лисы и сокола. Девчонка ожидаемо проиграла, но показала хорошую школу. К тому же слова Илмы ее явно задели, поэтому дралась Алиса отчаянно. Но на ранге учеников физические показатели все же еще имели решающее значение. Так что шансов у зеленоволосой было немного. И все же они были. Поединок Тима и Кабана начался осторожно, соперники прощупывали друг друга, и, казалось, именно в таком стиле он и будет протекать. Но только Кабан занимался в школе стального медведя, где основной упор делали на выносливость бойцов. Так что Тим немного опешил, когда вдруг его противник кинулся вперед, пытаясь пройти в ноги и перевести борьбу в портер. А когда это не удалось, попер буром, не стесняясь получать удары, но и сам молотя словно кувалдой. А поскольку Тимофей не стал убегать, встретив соперника грудь в грудь, это быстро переросло в жесткую зарубу, так что остальным пришлось их растаскивать. Все же сегодня ребята не собирались биться до Талова, а хотели попробовать свои силы. Это даже Волк понимал, так что первым кинулся на ринг разнимать степившихся бойцов. И пусть победитель оказался невыявленным, бой решили считать состоявшимся. Неплохо, весьма неплохо. Дядя Миша с интересом разглядывал отдыхающего новичка. Остальных ребят он хорошо знал, но этот был не из их компании. Слишком чистый, слишком домашний, но при этом на ринге преображался, становясь диким зверем, готовым идти до конца, несмотря на раны. Ханьский стиль на хорошем уровне. Даже интересно, кто тебя тренировал. По роликам в сети научился. Тим уже привычно выдал эту отмазку, не заморачиваясь тем, насколько собеседник в нее поверит. «Ну, что скажете? Есть у меня шансы?» «Вполне. Старый воин видел многое в своей жизни, так что сейчас был уверен, из парня будет толк». «Влад, ты же подал на него заявку?» «Вчера еще», — буркнул волк, недовольный тем, что старик раскрыл его перед всеми, и получилось, что все сопротивление до этого было просто понтами. «Чего? Мне лиса весь мозг вынесла». «Алиса молодец» подытожил дядя Миша и, повернувшись к Илме, слегка поклонился. «Вы уж не обижайтесь на нее, госпожа. Молодая она, жизни не знает. Не вдомек ей, что клановые живут не для себя, а для рода. Ничего, еще обтешится. А боец у вас хорош. Видно, что опыта маловато, но достойно выступить это ему не помешает. Только вот организаторы... Этот вопрос я решу сама», — отрезала рыжая, и вдруг схватилась за зазвонивший телефон. «Блин, Настя звонит. Мне надо бежать. Тим, ты идешь? «Я сам доберусь», — отмахнулся парень, видя, что одноклассница действительно спешит. «Завтра увидимся». «Тогда пока-пока», — подорвалась та. «Сильно не шалите. Приду, проверю». «Тимочка, целую!» И выскочила из зала, а взгляды всех присутствующих скрестились на парне.